Глава сороковая. Странное спасение Зайцева. Поздним вечером раздался стук в дверь. Громкий такой, требовательный. Я готовилась ко сну, поэтому сидела в своей комнате в халате возле зеркала, рассматривая темные круги под глазами. За те дни, прошедшие после бала, у меня получилось исправить все артефакты, что лежали в сундучке. А также я починила последние вещи, что остались в наследство от господина Зайцева. Перечитав книги парта в Акторике два раза, я себя чувствовала намного увереннее. Думаю, что помощь Зайцева мне не нужна. На данный момент я знаю больше дядюшки. Чтобы ничего не отвлекало, отказалась от встреч с молодыми людьми, что так настойчиво набивались в кавалеры. Никита Петрович отнесся с пониманием. И лишь попросил себя беречь. Уходя, напомнил, что только он будет сопровождать меня на бал. Каждое утро в мой дом доставляли букет от Никиты с маленькой запиской, где он желал мне прекрасного дня, хорошего настроения и ждал весточки, когда я соглашусь на свидание. Я не заметила, как стала ждать эти букетики. Они приносили мне улыбку. А вот Панкрат был совершенно непробиваемый. Видел цель, шел к ней как и вся его семейка. Да, приятный, красивый молодой человек, но такая настойчивость отпугивает. Он словно не слышал меня. Я говорила, что хочу углубиться в работу, а он приходил и приходил, сильно отвлекая. А что устроила его матушка на следующий день после бала? Еле отмахалась от предложений по однотипной работе. Да, деньги были нужны, но мне было стыдно делать такие сырые артефакты. Нужна тренировка, отработка навыков. Возможно, когда-нибудь и поставлю на поток похожие вещи, но сейчас я желала только одного — знаний, тишины и новых наработок. Пусть я и не видела Никиту Петровича каждый день, но именно его милые и ненавязчивые знаки внимания все больше захватывали мое сердечко». Стук повторился. «Что-то я совсем задумалась». Выглянув в коридор, подошла к лестнице. Послышались знакомые голоса. Неужели господин Зайцев вернулся? «Брат, братец, что с тобой? Почему он такой вялый?» Сбежав по лестнице, увидела в холле собравшихся слуг. Глафира Ивановна обнимала брата. Тот глупо улыбался. Рядом стоял Панкрат. Его одежда была в грязных разводах, а на лбу и костяшках пальцев виднелась подсохшая кровь. «Что с вами произошло? Зоя, неси воду и мазь!» попросила девушку. «Панкрат Гордеевич, как вы умудрились пораниться? Проходите на кухню, мы обработаем раны». «Что вы, Дарья Александровна, как можно? Вы своими ручками и краном?» Щеки Панкрата тронул румянец, а губы улыбка. Глафира, Марина и Яков увели несчастного родственника в комнату. Сестра пообещала позаботиться о брате. Через несколько минут Яков с запиской был отправлен к лекарю. История вызволения Зайцева Панкратом оказалась одновременно банальной и странной. Молодой человек был приглашен на свадьбу одной старой знакомой. Старой в прямом смысле этого слова. Женщина, поив немолодого жениха, то бишь Зайцева, долго добивалась его согласия. На мой вопрос, почему именно Зайцев, он и не молод, и не очень красив, Панкрат ответил, что артефакторы, пусть и престарелые, на дороге не валяются, Рассмеявшись, пояснила молодому человеку, что зайцев плохо видит и артефакты давно не чинит. Панкрат пожал плечами, сказав, что женщина этого не знала. Она лишь видела и слышала, как в одном из ресторанов Захар Иванович сорил большими деньгами, заказывала гристое вино и всем желающим рассказывал, что он великий артефактор, умеющий не только чинить артефакты, но и создавать новое. За свой длинный язык и поплатился. Не успел выйти из ресторана, как был похищен. По словам Панкрата, жених опаивался какими-то травами. Женщина все это время ему внушала, что и он в нее влюблён, и она влюблена, чтобы на свадьбе не было проблем. Да только вот жених пришел в себя перед церемонией и попытался сбежать, в чем ему помог благородный молодой господин. Как-то все это странно, пробормотала себе под нос но, обработав раны Панкрата, от всей души поблагодарила молодого человека. Лекарь, прибывший через время, подтвердил, что Захара Ивановича опаивали травами, выдал флакончик с противоядием, похвалил меня и Зою за прекрасно обработанные раны Панкрата и, получив деньги, отбыл в Освояси. Странно, что молодой человек не потребовал вызвать полицию. Я-то по понятным причинам не горела их видеть в своем доме. Мало ли, как далеко продвинулся Бражников. Но вот почему Панкрат не попросил. Мысленно пожав плечами, списала на стресс или благородство. Хотела выглядеть в глазах молодой девушки единственным рыцарем, спасшим драгоценного родственника. Панкрат Гордеевич долго вздыхал, смотря на меня своими красивыми глазами. Провожая того к дверям, пришлось в благодарность пригласить молодого человека на обед. Все же он спас дядюшку, пусть мне мало знакомого и чужого, но, видя, как переживает Глафира, устыдившись, пригласила спасителя на обед. Сколько счастья было в его глазах. В душе стало стыдно, что, смотря на его улыбку, вспоминаю о Никите. А чуть позже Яков отвез маленькое приглашение на обед к Никите Петровичу. Пусть Панкрата Гордеича на приеме развлекают благодарная Глафира и дядюшка, если он поправится к тому моменту. А я тем временем полюбуюсь бравым офицером».